Глава 27. Позвонив, чтобы удостовериться, что Клэр и дети в порядке, поговорив с каждым из них по отдельности и уверив их, что с ним самим всё хорошо, Джулин приготовил себе сэндвичи из индейки и поел перед телевизором в гостиной, одновременно смотря вечерние новости. Он скучал по своей семье, но одновременно был рад, что её сейчас здесь нет. Если бы у него было хоть крупицы здравого смысла, он бы тоже съехал отсюда. Воткнув в травой лужайки табличку Продаётся и убрался бы с этой улицы так быстро, как только мог, но вот только Джулиан не мог. Почему? Что ему надо было доказать? Что он не трус. Джулиан отнёс тарелку и чашку на кухню и поставил в раковину. Подумал о Майлсе и внезапно захотел увидеть фотографию своего сына и ещё раз взглянуть на лицо маленького мальчика, который погиб. Разумеется, Джулиан мог воскресить его в своей памяти. Светлые волосы подстрижены под горшок, большие зелёные глаза, почти всегда улыбающаяся гобы. Но хотел посмотреть именно на фотографию, увидеть не просто воспоминание, а нечто осязаемое, настоящий снимок, сделанный в конкретном месте, в конкретное время. Дома никого не было, так что не было нужды соблюдать осторожность. Поэтому Джулиан спустился в подвал и принялся копаться в коробках. Ещё фотоальбомы, которые они с Клэр прятали, никогда не показывая ни Меган, ни Джеймсу. Фотоальбомы, которые они хотели сохранить, но которые никогда не рассматривали. У него ушло немало времени на то, чтобы разыскать их. И на середине поиска Джулиан вдруг осознал, что подвал больше не вызывает у него страха. Собственно, это место вообще хоть когда-нибудь вселило страх в его собственную душу, или же он просто безоговорочно поддался настроению остальных членов своей семьи? Джулиан не был уверен в ответе на этот вопрос. Но сейчас стояла ночь, он был в доме один, прибирал вещи в подвале, и ему было не страшно. В этом было что-то успокаивающее, и Джулиан обнаружил, что может полностью сосредоточиться на поисках фотографии Майлса, не тревожась о том, что обычно отвлекало его раньше. Наконец, через час, а может быть, и два, он потерял счёт времени. Джулиан нашёл над небольшого пластикового пакета под старой одеждой которую Клэр носила будучи беременной, знакомый зелёный альбом с вытесненным золотом словом "фотографии" на обложке. Даже от самого вида этого фотоальбома сердце у него защемило и дыхание перехватило. Несколько секунд он не сводил глаз с зелёной обложки, беря себя в руки, собираясь с духом. Наконец, глубоко вздохнув, открыл его. Майлс был на самой первой странице. Джулиан думал, что сначала увидит старые снимки Клэр, которые сделал сам Когда они ещё только встречались. Фотографии их свадьбы, их первой квартиры. Но альбом был собран не в хронологическом порядке, и едва открыв его, он увидел фото Майлса, сделанные на пляже в то последнее лето, когда сыну было 4 года. Майлс сидел в яме, которую они оба вырыли в песке, глядя в объектив фотоаппарата и улыбаясь. Он держал в руке голубое ведёрко, и на щеке у него было пятно песка, там, где сын потёр её своей грязной ладошкой. На нём был купальный костюмчик, а светлые волосы торчали в разные стороны. В правом верхнем углу снимка у самого края ямы были видны ступни Клер. Джулина сожнал, что плачет только когда зрение затуманилось, и вытирая глаза, обнаружил, что у него мокрые щёки. Он начал листать страницы альбома, пока не дошёл до ещё одной фотографии Майлса, сделанной на праздновании его четвёртого дня рождения. Сын был одет в костюм, волосы были аккуратно расчёсаны, и он улыбался, стоя позади груды завёрнутых в подарочную бумагу подарков. Именно таким Джулиан и видел Майлса, когда представлял его в своём воображении. Он поддел ногтём край шик листа прозрачного пластика, которым были закрыты фотографии на странице альбома, отогнул, отлепил с ним их сына и положил в карман своей рубашки. Он скучал по Майлсу. Время нисколько не смягчило горе от его утраты, и сейчас Джулиан чувствовал тупую боль в груди, как будто его сердце болело ещё и физически. Глубина этой раны была таковая, что они с Клэр никогда не разговаривали о своём первом ребёнке, и именно поэтому Джулиан и старался жить только настоящим и не думать о прошлом. Имея дело с интернетом большую часть своей жизни, он знал, что это вероятно неправильно, что лучше давать эмоциям выход, а не держать в себе, но чувствовал иначе. Конкретно ему лучше всего подходило именно такое отношение ко всему, что было связано с Майлсом. И пусть это даже считалось неполиткорректным и социально неприемлемым, Джолин предпочитал вести себя именно так. Это помогало ему держать в узде чувство вины. За последний месяц он думал о Майлсе больше, чем за все последние 13 лет. Это было результатом влияния их нынешнего дома, и поначалу раз или два ему и в самом деле казалось, что здесь живёт призрак их первого сына. Но затем стало совершенно ясно, что это не так, и исключив подобную возможность, Джулиан терзался воспоминаниями, которые мысли о Майлсе подняли из глубин его души, воспоминаниями о его гибели. Джулиан закрыл фотоальбом, закрыл глаза и попытался заставить своё сознание переключиться на что-то другое. Но оно не желало этого делать. Папа Это было последнее, что сказал Майлс. Это слово было в памяти Джулиана так же свежо, как тогда, когда сын выкрикнул его два произнесённых в ужасе слога, которые как ножом пронзали его сердце и которые сохранятся в его мозгу так же язвительно до самой его смерти. Со студенческих лет и всю свою молодость Джулиан обожал ходить в турпоходы. Он принадлежал к Всеамериканской экологической ассоциации Sierra Club. Познакомился во время спонсированного ею пешего тура с одной из своих бывших подружек, а потом с удовольствием водил с собой Клэр по диким местам Калифорнии. Даже после того, как у них родился Майлс, они продолжали по выходным ходить в походы, хотя теперь им приходилось держаться ближе к дому. Это произошло именно во время одной такой вылазки в горах Санта-Моники. С их стороны вообще было глупостью идти куда-то в тот день. Было воскресенье, и хотя в субботу погода стояла отличная, всю неделю лили дожди. Так что им следовало бы быть осмотрительнее. Но у них обоих выдалась тяжёлая рабочая неделя, и им очень хотелось вырваться из города на природу хотя бы на пару часов. Они знали, что в Гриффит-парке было слишком людно, в горах Сан-Габриэль слишком опасно, и решили отправиться в горы Санта-Моника. Они ходили туда много раз, обожали тамошние виды и были хорошо знакомы с множеством туристических троп. Они шли вверх уже час и забрались довольно высоко. Клер Шагалов впереди, а сам Джулин шёл сзади, более медленно, принаравливаясь к шагу Майлса. Он не возражал против того, чтобы сын шёл по внешнему краю тропы, хотя никогда не позволял этого прежде, а также разрешил мальчику идти, не держась за его руку, чего также не делал никогда. Впоследствии Джулин спрашивал себя, почему в тот раз вёл себя так неосторожно, спрашивал тысячу раз, но никогда не мог найти ответа. Он помнил, что они тогда разговаривали и смеялись над чем-то. Что тем утром сказал Оскар Варчун в улице Сизам. А потом не более чем футь от него самого, пропитанная дождевой водой земля под ботинками Майлса провалилась, и Джулин в бессильном ужасе увидел, как целый участок тропы скользнул по склону горы вниз, увлекая за собой его сына. Майлс, вскрикнув, Джулин упал на колени, склонившись над новым краем обрыва. Ожидая, что увидит распростёртое тело сына далеко внизу, на дне лощины, но оказалось, что Майлс находится всего на несколько футов ниже. Лежит на спине на провалившемся участке тропы, инстинктивно подняв руки, словно ожидая, что его вытащат. Папа. Ему никогда не забыть лицо сына в ту последнюю секунду. На нём были написаны мольба, страх и в то же время надежда и вера. Вера в то, что папа сможет остановить этот кошмар и спасти его. Это выражение на лице Майлса в тот момент будет преследовать его неотступно до конца жизни. Выражение такого полнейшего доверия, такой чистейшей веры, каких Джулин ни у кого не видел прежде и не увидит уже никогда. Но в том мгновении он заколебался. Он мог бы протянуть руки вниз и ухватить ладошки сына, но испугался, что участок земли, на котором он стоял на коленях, провалится тоже, унеся вниз и его самого, и подумал, что будет безопаснее, если он сначала передвинется немного вправо. И тот кусок тропы, на котором лежал Майлс, опять соскользнул вниз, и сын, кувыркаясь, покатился по склону, и оползень похоронил его. Клэр тоже кричала. Её пронзительные вопли эхом отдавались от стен каньона. Жюлен понятия не имел, что она сейчас делает, и надеялся только на то, что у него хватает присутствия духа побежать за помощью к другим туристам или набрать на своём мобильнике 911. Но у него самого не было на это времени. Жюлен нёсся, сломя голову по склону горы, забыв про осторожность, вопреки здравому смыслу, спотыкаясь, падая, вставая опять. тоже крича, не отрывая глаз от соскальзывающего участка тропы и пытаясь определить, где под всей этой землёй и камнями находится Майлс. Он был почти уверен, что знает точное место. Когда оползень достиг дна лощины и остановился, Джулин упал на колени и принялся лихорадочно копать, выкапывая обеими руками за раз столько земли, сколько мог, отбрасывая её в сторону и роя всё глубже, глубже. Он надеялся увидеть пальчики сына. Или его голубую рубашка, но не видел ни того, ни другого и всё копал, копал. В глубине души понимаешь, что мальчик находится под землёй уже слишком долго, и всё больше боясь, что копает не в том месте. Джолин, рыдая, всё ещё рыл в землю, когда прибыли спасатели, хотя он не знал, никогда это произошло, не как долго он сам находится здесь. Какой-то время спустя кто-то другой откопал тело Майлса. Кто-то другой, а не он, и единственное, что Джулин запомнил после этого, было то, как он поцеловал сына в щёку, прежде чем носилки, на которых лежал мальчик, подняли на борт вертолёта. Тогда на его губах остался зернистый горький вкус земли. Майлс погиб. В следующий раз Джулин увидел сына в морге, где он и Клэр должны были опознать тело, прижав ладони к глазам и делая судорожные глубокие вдохи и выдохи. Джолин приказал себе перестать плакать. Это удалось ему не сразу, но в конце концов он всё-таки смог унять поток слёз и дыша медленно и ровно, убрал фотоальбом обратно на самое дно пластикового мешка. Потом достал из кармана рубашки фотографию и посмотрел на неё. И было так хорошо вновь произнести это имя: Майлс. Ночью Джолину приснился гараж. Он поднялся по лесенке на чердак, где на малиновом от пропитавшей его кровью пол были расставлены десятки скелетов животных. Залепная кровью картонная фигура, изображающая главного героя из дневника слабока, улыбалась ему, подмигивала и показывала на сломанный велотренажёр, на котором сидел маленький человеческий скелет, медленно крутящий педали. Скелет Майлси, проснувшись от своего собственного уже затихающего крика, Джулин сел, на мгновение дезориентированный тем, что лежит в кровати один. Затем он вспомнил, где находится и где сейчас Клэр и дети, и откинулся на подушку, гадая, почему решила остаться здесь, почему не уехала из дома вместе с ними. Джулин помнил, что у него была на это какая-то причина, что-то помимо того, что он не ладил с её отцом, но сейчас это разумное объяснение никак не приходило ему на ум. И он начал беспокоиться, что, как и предполагала Клэр, от переезда его удержал сам дом или гараж. Ибо Джулен утром чуял, центр силы и источник всего того, что здесь творится, перекочевал из подвала туда. Думая только что приснившемся ему кошмаре, он встал с кровати, подошёл к окну и раздвинул занавески, посмотрев на гараж, где за чердачным окном стоял самоубийца и пристально глядел на него. Джулиан отпустил штору и быстро отступил в сторону. Сердце в его груди отчаянно колотилось. С минуту подождал, затем отогнул уголок занавески и украдкой заглянул за край оконной рамы. Снова посмотрел на чердак, надеясь, что фигура исчезла. Но самоубийца по-прежнему был там. Призрак Джона Линча всё в той же жёлтой бейсболке на голове стоял неподвижно и всё так же смотрел на него через двор. И в попытке доказать своё мужество, Джулин полностью раздвинул шторы и встал прямо перед окном, также пристально уставившись на приведение. Подождал так несколько минут, ожидая, что фигура потускнеет и растворится, но этого так и не произошло. Оглазеющий на него призрак казался таким же материальным, каким был при жизни сам Линч. Чувствуя уже не страх, а раздражение, Джулин вновь задвинул шторы и решил вернуться в кровать. Пожалуй, ему бы сейчас следовало испытывать острый ужас, а не спокойно ложиться спать. Но разглядывание привидения Линча напротив добавило ему смелости. Пространство, через которое они не отрываясь смотрели друг на друга, похоже, невозможно было пересечь, и Джулин был почти уверен, что призрак застрял в гараже и не сможет перейти в дом. Эта мысль успокоила его, и хотя, возможно, окончательно проблема не исчезла, это всё-таки был шаг в верном направлении. Забравшись в кровать, Джулин опустил голову на подушку и натянул на себя верхнюю простыню и почти мгновенно заснул. Ему не снились сны. Утром Джулину разбудил вой сирены. Он звучал где-то близко, звук был громким, но затем вдруг резко стих. Джулин прошёл в гостиную и, посмотрев в окно, увидел пожарную машину, припаркованную на улице так, что её половина находилась перед его домом. Перед участком Рибьера на их подъездной дороге стояла карета скорой помощи с открытыми задними дверями, и мигалка на её крыше всё ещё вспыхивала красными и голубыми огнями. Джулиан торопливо вернулся в спальню, надел джинсы и гавайскую рубашку, быстро обулся в теннисные туфли и вышел из дома, увидев, как два сотрудника скорой выкатили из дома Рибьера катальку и задвинули её в открытые задние двери своей машины. Джулиан не мог разглядеть, кто лежит в каталке: Боб или Элис? Но через несколько секунд этот вопрос разрешился сам собой. Из дома вышел Боб вместе с ещё одним сотрудником скорой, который что-то записывал в блокнот. Джолин не хотел навязываться и потому продолжал стоять на месте, глядя на происходящее со стороны. Больше всего его удивляло то, что он оказался единственным человеком из всех живущих на улице, кто вышел сюда. Оглядевшись по сторонам, он не увидел в окрестных домах никого, кто бы даже просто смотрел в окно или выглядывал наружу, отогнув край шик шторы. Его соседи, судя по всему, не питали ни малейшего интереса к тому, что происходило на их улице, и только теперь Джулиан вспомнил, что никто не вышел и тогда, когда приезжали полицейские, чтобы арестовать Джона Линча. Скорая уехала, не включив сирены, что, как надеялся Джулиан, означало, что опасности жизни Элис нет. Оставшиеся пожарные и фельдшеры надели свои каски и погрузились в пожарную машину. Бо пребьера запер свой дом, заметил Джулиан, сердито посмотрел на него, затем сел в свою машину и поехал вслед за скорой. Что же произошло? Нахмурившись, Джулиан вышел на тротуар как раз в тот момент, когда пожарная машина отъехала. Он хотел спросить кого-то из пожарных и фельдшеров, что стряслось, но на несколько секунд опоздал. Джулиан снова посмотрел на окрестные дома и на сей раз на другой стороне улицы увидел Спенсера Олрэда, который стоял на своём парадном крыльце. Наконец-то появился хоть кто-то. Джулиан помахал рукой Спенсеру, переходя в улицу. При виде его старик, казалось, совсем было собрался юркнуть обратно в свой дом и спрятаться, но в последний момент передумал и подождал, когда Джулиан подойдёт к крыльцу и остановится у нижней ступеньки. Он показал на дом Рибьера. Это была Элис. сказал Джулин: "Из-за чего её увезли?" "Из-за сердечного приступа и из-за вашего дома", ответил Спенсер. Джулин ошеломлённо посмотрел на него. "Что? Я говорю, что это произошло с ней из-за вашего дома". Джулин не знал, что на это сказать. Спенсер вздохнул. "Это не ваша вина. Если быть точным, возможно, дело даже не в вашем доме, но всей этой улице что-то не ладно". Но центром всего этого зла является именно ваш дом, а участок Рюбера, к сожалению, находится рядом. Старик на мгновение замолчал и задумался, как будто был неуверен, стоит ли ему говорить то, что он хотел сказать. Знаете, причина, по которой некоторые из нас и даже многие пришли на ваше новоселье, состояла в том, что мы сами хотели увидеть этот дом изнутри. А когда вечеринка, когда она прекратилась подобным образом, В общем, скажем так, большинство из наших были не так уж удивлены. Джулиан ощутил трепет, предшествующий открытию. Значит, вы что-то знаете. Старик покачал головой и попятился. Ничего я не знаю. Вы не удивились. Почему? Вы явно что-то скрываете. Что именно здесь творится? Что не так с нашим домом? Спенсер уже стоял у самой двери. Я не знаю и не хочу знать. Я прожил 40 лет, не встрявая в чужие дела. Это единственный способ здесь выжить. Ни во что не вмешиваться. Он открыл сечатую дверь и ступил в холл. Идите домой. Уходите отсюда. Спенсер? Позвала его из глубины дома жена. Уже иду, ответил он и закрыл дверь. Джулина вернулся. С высоты этого парадного крыльца совершенно не казалось, что с его домом что-то не так. из гаражом тоже. Но он-то знал, что-то с ним и впрямь не в порядке, как знал это и Спенсер Олред, и вероятно, большинство жителей этой улицы тоже. И медленно бредя обратно, Джулин думал, не потому ли скорая уехала с выключенной сиреной, что Элис Рибьера уже была мертва.